примечание первое как и древние египтяне жители таурдуат начинают отсчета лет с начала правления каждого нового императора год включает три сезона сезон половодья сезон всходов сезон жары в каждом сезоне по четыре месяца в каждом месяце по три декады и того триста шестьдесят дней последние пять дней годы и несколько часов не относятся ни к одному из сезонов и посвящены богам примечание второе игра дворов эльфийский термин изначально относившийся к противоборству дворов фейре согласно древнему закону что на небе то и на земле это противостояние перешло и на наследников фейри эльфов неофициально но общепринято в донвайена не игрой дворов зовутся политические интриги и многовековое противостояние между высокими родами в которой так или иначе вовлечены все жители королевства